«Аля, кьют. Я хочу развестись». Глава первая. Годовщина. Полина. Я смотрела, как муж быстрыми движениями набирает текст в телефоне. Мы провели в ресторане больше часа, а он едва взглянул на меня. Десять лет брака, и вот что я заслужила. Могу рассматривать седые волосы у него на макушке. Я допила вино и поставила бокал на стол. Стас заметил и сразу предложил. «Хочешь еще вина?» «Я хочу развестись», — выпалила я. Как это вырвалось изо рта, я сама не поняла. Этого не понял и Стас. Он вообще меня не услышал, потому что продолжал переписываться. Муж поднял руку и знаком указал официанту на мой бокал. Через секунду он уже снова был поглощен работой. «Хороший здесь раз да?» — проговорил он. — Ты в прошлый раз оценила. Сквозь панику, возмущение и злость я ощутила гордость и восхищение. Только Стас умел делать что дело одновременно. Не удивлюсь, если в мобильном он в этот момент отвечает клиенту, майнит биткоин и покупает акции «Газпрома». Еще и прошлый раз вспомнил, чтоб ему провалиться. Стасу, а не Ширазу, конечно. Вино мне нравилось сейчас намного больше мужа. Можно было дать заднюю, но мысль о разводе теперь окончательно оформилась. «Ты слышал, что я сказала, Стас?» «Да-да, Кисуль. Тартар был так себе, не стоило его брать. Как ты вообще ешь сырое мясо?» «Я говорила про тартар час назад. Сейчас я хочу развестись». В этот раз мои слова были услышаны. Муж поднял на меня глаза и внимательно посмотрел, а потом усмехнулся. «Хорошая шутка, Поль. но не смешная». «Я не шучу». Он отодвинул телефон и продолжал молча смотреть. Реакция Стаса меня удивила. Обычно он бросался в проблемы с головой, а сейчас просто замер. Похоже, не верил. «Не говори глупости», — сказал он, дернув уголком рта. Наверное, хотел улыбнуться, но его перекосило. Я испытывала странный восторг. «Наконец ты смотришь на меня, а не в телефон». «Ради этого ты решила пошутить о разводе?» «Это жестоко», — укорил Стас. «Никаких шуток. Я хочу развестись». «Сколько еще раз придется сказать, прежде чем он поверит?» Подошел официант и лучезарно заулыбался. У него не было проблем с изображением радости. Стасу бы поучиться. Официант многозначительно взглянул на мой пустой бокал. Сейчас будет предлагать повторить. «Нет, позже». Отрезал муж, пытаясь спроводить сервис. А я закивала, пока парень не убежал. Да-да, можно мне еще вина? Парень умчался, забрав мой пустой бокал. Стас смотрел на меня волком и молчал, пока официант не вернулся с вином. «Ты хочешь развестись, потому что я сижу в телефоне?» Процедил муж, пока я делала глоток. «Прямо в годовщину свадьбы такое придумала?» «Это безумно даже для тебя, Полин». «Я устала от твоего наплевательства». Ты или на работе пропадаешь, или дома работаешь. Меня не слышишь, детей не замечаешь. У меня давно нет мужа. «Я работаю», — рявкнул он и сразу сжал губы, потому что на нас покосились с соседнего столика. «Ради вас, между прочим». «Ты все это делаешь ради себя. Все твои обещания можно смывать в унитаз. Мы не отдыхали целую вечность. Каждое лето ты обещаешь. Дети перестали проситься на море. Я задолбалась, Стас». Каждое лето я снимаю вам проклятую дачу. Спасибо. Дачи хватает, чтобы я не свихнулась в городе окончательно. Я там могу спокойно работать. Это не работа, Полина. Ты фигнёй маешься. Конечно. Только ты у нас работаешь. Все остальные насрано. Опять. Протянул Стас и прикрыл глаза рукой. Не надоело, Поль? Надоело. Прошептала я, едва сдерживая слезы. Мы действительно регулярно ссорились из-за безумного графика Стаса, его равнодушие и пренебрежения. Я окончательно устала играть роль надежного тыла и хранителя очага. Моя семья — это мои дети. Муж стал чужим. Я забыла, за что любила его, а он был так занят фирмой, что не напоминал. Пока я не устраивала, вот такие сцены. И заканчивалось все по стандартной схеме. «Блин, Поля, ты права, как всегда», — покаялся Стас. «Я совсем вам не уделяю внимания. Давай свалим на дачу пораньше. Я возьму недельку отпуска, помогу тебе с цветами, поставим батут для Мишки, будем Катерину выгонять с телефоном на веранду. И найди, что ли, горящий тур, куда ты хочешь. Я действительно столь от вам море обещаю». «Кота, мы куда денем?» — привычно спросила я. «В гостиницу. Или мама твоя поживет с ним. Придумаем». Я знала, что он врал. В другой день меня бы устроила эта многообещающая ложь. Неделя на даче заземлила бы мои обиды. На природе легко избавиться от стресса и раздражительности. Я бы привезла комод, поставила на веранду и смогла бы покрасить его без звони в квартире. Но сегодня я не могла отыграть назад. Покачав головой, и сказала мужу. «Нет, Стас, я хочу развестись». «Из-за телефона?» — повторил он обиженно. потому что я работаю, как проклятый». Надул губы, как маленький. Чтобы стереть это жертвенное выражение с его лица, я решилась озвучить истинную причину. «Я знаю, что ты мне изменил». «Что за глупости? Нет. Боже, Поля!» Стас говорил быстро и избивчиво. «С чего ты взяла?» Она сама мне рассказала. «День фирмы. Ты давно ей намекал, и все случилось в туалете». Стас хлопнул по столу ладонями, зазвенела посуда. На нас снова все глазели. Да, зря я сказала, прямо сейчас в ресторане. Но фарш нельзя прокрутить обратно. Слова не забрать назад. Муж побагровел, сжал кулаки так, что костяшки побелели. Он пугал меня. Пожалуй, впервые за долгие годы я его боялась. И снова поступила нелогично, предложив «давай уйдем отсюда, я хочу домой». Не дожидаясь его ответа, я сделала глоток из бокала, промокнула губы салфеткой и поспешила выйти на воздух. Стас догнал меня на парковке через минуту. Он открыл машину, открыл мне дверь, даже подал руку, чего давно не случалось. Он ничего не сказал про свою сотрудницу и туалет. Вранье я легко улавливала. Знала его слишком хорошо, чтобы обмануться. Мы поехали домой. Гробовая тишина давила и душила. ужасно хотелось заплакать но мои глаза оставались сухими кроме истории про туалет я знала еще кое что но не решалась проверить ждала что стас все объяснит наговорить можно любой ерунды он успешный надежный красивый черт побери женщина за такого мужчина готова сражаться без правил но поведение мужа говорило об обратном он молчал закрылся и отстранился от меня Лишь когда мы приехали к дому, Стас заглушил мотор и сказал. «Я тебе не изменял, Поль. Это все». Он замялся, подбирая слова, и я закончила за него. «Ошибка. Ужасная ошибка. Недопонимание». «Я не спал с ней», — рявкнул он. Я рассмеялась. «Разумеется. Как бы вы уснули в узкой туалетной кабинке? Мало места». «Не передергивай, Дай объяснить». Не хочу я слушать твоих объяснений. Я нажала кнопку бардачка и сунула руку внутрь. Пальцы сразу наткнулись на глянец. Я достала пачку фото, мазнула взглядом по верхней. Обнажённая девица. Рассматривать, та ли это коллега или другая, я не стала. Просто бросила Стасу в морду фотографии, взвизгнула. «Это ты тоже можешь объяснить? Сколько еще этапов в этом пошлом квесте?» «Ее трусы у меня под подушкой или тест на беременность в почтовом ящике?» Стас смотрел на меня, поджав губы и не отвечал. «Обычно с ним дерьмо хорошо хлебать, слова не даст вставить. А тут онемел». «Значит, все правда. Не может врать мне в глаза». Мой муж — очень умный, невероятно эрудированный, коммуникабельный человек. Он и бизнес свой построил на этом. В любых переговорах мог выйти, если не победителем. то точно в адекватном плюсе и понимании, куда двигаться дальше. Сейчас он молчал. Я выскочила из машины и помчалась к дому. Думала, он догонит, вернет меня в машину, объяснит. Стас не остановил меня. Он даже не последовал за мной. Я бежала по ступенькам к лифту, чувствовала себя героиней мелодрамы. Вот так и кончаются отношения. Море любви, тусовок, веселья, свадьба, дети. Измена на годовщину и развод. Очень кинематографично. Абсолютно нереально. Я вошла в квартиру. Дочка смотрела сериал. Сын играл в телефоне. «Дети, я дома. Марш спать». Голос звучал почти нормально. Я ободрилась, как могла. «Пусть Мишка первый идет в ванную», — крикнула Катя. Мишка что-то проворчал, но спорить не стал. Время было позднее, завтра в школу, дети все понимали. Счастливые. Катя досмотрела серию, пошла в свою комнату. «А папа где?» — спросила она. «По работе». Мне не пришлось договаривать. «А», — бросила дочка, не собираясь дослушивать подробности. Мы все привыкли, что папы часто нет дома, по работе. Пока дети готовились ко сну, я привычными движениями собирала посуду, ставила программу на машинке. вытирала крошки со стола, поправляя скатерть. Стас не возвращался. Чем дольше его не было, тем сильнее я не хотела, чтобы он возвращался. Дети легли спать. Я зашла в ванную, сняла макияж, разделась и встала под душ. Любимая пижама обняла мягким хлопком. Я решила выпить на ночь горячей воды. Сделав глоток, приняла окончательное решение. И именно в этот момент ключ повернулся в замке. Стас пришел домой. Он выглядел ужасно, плечи поникли, на лице застыла все та же маска обиды и злости. Не успел он разуться, я подошла и сказала. «Можешь пожить здесь пока». «Пока», — прорычал муж. «Это моя квартира, я ее покупал». На это у меня тоже был ответ. «Хорошо, тогда мы уедем, я сниму квартиру». «И детей заберешь". Я рассмеялась, стараясь сдерживать громкость. «Конечно, тебе зачем. Будешь таскать с собой в офис? Вдруг Катя заглянет в туалет? Что ты ей скажешь?» Стас сжал переносицу пальцами. «Поля, пожалуйста, не надо. Дай объяснить». «Дам, но не сегодня. Не хочу больше тебя слышать и видеть, Стас». Он снова сжал кулаки и обжег меня горячим, ненавидящим взглядом. что ж значит не увидишь он прямо в ботинках прошел в ванную забрал свою зубную щетку и бритву из спальни стасвернулся с трусами и майкой кое как запихал их в сумку с ноутбуком перекинул ее через плечо не надо вам никуда уезжать детям в школу сто лет придется ехать живите здесь а ты пискнула я разберусь рявкнул он Стас собирался развернуться, но задел мой комод, прикрытый чехлом. Муж зашипел, потер плечо. Чертов шкаф, воргался он. Ты только свою рухлить любишь, Полина. Больше не буду стоять между вами. Стас пнул комод напоследок и вышел вон. Стас оставил дверь нараспашку, помчался по лестнице, не дожидаясь лифта. Чертова королева драмы! Я была рада остаться одна.